Глава пятая. Лизетта ушла, мне ничего не оставалось, как быстро приводить себя в порядок. Я так сильно спешила поговорить с ней по душам, что не могла больше ждать. Заглянула в смежную комнату, где действительно оказался женский будуар. торопливо ополоснулась, так как тело после целого дня лежания в постели не помешало бы освежиться. Затем почистила зубы с помощью пальца и зашла в гардеробную, чтобы выбрать для себя платье. Не знаю, в чьей спальне меня разместили, может быть, эти вещи действительно принадлежали юной Ареле, которая приехала в гости. Но если Лизетта сама сказала, что мне необходимо собраться, значит, за выбор наряда меня отчитывать не будут, поэтому я и выбрала самое простенькое на вид платье с легким корсетом. Вот только легким этот корсет оказался только на первый взгляд, и когда в спальню заглянула горничная, которую позвала Лизета мне в помощь, я уже там так намудрилась завязками, что ей с уханьем пришлось все распутывать и затягивать заново. «Можете чуть-чуть ослабить», — поинтересовалась невинным голосом. «Я еще плохо себя чувствую». Девушка понятливо кивнула и выполнила мою просьбу, после чего помогла собрать волосы в легкую прическу и сопроводила меня в гостиную, где уже расположились все остальные члены семьи. Лизетта, Айлин, мужчина, который ее сопровождал, парень лет пятнадцати и девочка лет шести. Милая, присаживайся, обратилась ко мне Лизетта. Мы как раз собирались приступить к обеду. Ко мне подошел мужчина в темной-синей ливрее, отодвинул стул и помог устроиться за столом недалеко от Айлин, после чего стал суетиться возле остальных домочадцев и накладывать в тарелки блюда. Когда очередь дошла до меня, я по инерции схватила необходимые приборы, мысленно благодаря создателей этого мира за то, что оставили для меня всю мышечную память прошлой хозяйки этого тела. Иначе мой секрет быстро все раскрыли. «Карвин, как идут дела на каменоломнях?» Непринужденно поинтересовалась Лизетта у мужчины, а у меня появилась возможность узнать имена остальных присутствующих за обеденным столом. «Вы, Сайлин, сможете ненадолго перебраться в имение Ланфре? Скорее всего, мне понадобится ваша помощь». «Это даже не обсуждается, леди Лизетта?» — нахмурился Карвин. «Мы с супругой пробудем здесь столько, сколько потребуется». Алин перевела взгляд на Карвина и тепло ему улыбнулась. «Ура!» — обрадовалась младшая дочь Лизетты. «Айлин снова будет жить с нами!» «Джорджи!» — беззлобно шикнула на нее Лизетта, не забывая о манерах. «Прости, маменька!» — с улыбкой произнесла девочка и стала аккуратно есть суп. «Мам, я видел, как уезжал Роберт!» — тихо произнес парень, лениво ковыряясь в тарелке. «Он даже не зашел поздороваться. И почему отец до сих пор не вернулся? Что-то случилось?» Все перевели в ожидательный взгляд на Лизетту, но она снова проявила чудеса титанической выдержки. На ее лице не дрогнул ни один мускул, а на губах появилась улыбка. «Стефан, не переживай, отец в горах. Приводит замок в порядок. Скоро он вернется, а Роберт торопился на работу. У него на заводе сейчас много дел. Даже Ариэлла решила у нас погостить, чтобы в доме не было так скучно». Теперь дети смотрели на меня, а я только кивнула, подтверждая слова Лизетты. Она явно что-то придумала, оставалось только узнать что. Весь оставшийся обед прошел за легкой и непринужденной беседой, будто бы полчаса назад в спальне не было этих криков, скандалов и выяснений отношений. А после того, как трапеза завершилась, Айлен с супругом забрали детей, чтобы прогуляться с ними по зимнему парку и подышать свежим воздухом. А мы с остались в гостиной одни, только переместились за чайный столик, чтобы расстояние между нами сократилось и возникла возможность поговорить в тихой обстановке. «Как ты уже поняла?» — начала Лизетта, разливая чай по маленьким чашкам. «Роберт мне не родной сын. И мне потребовалось немало времени, чтобы свыкнуться с этой мыслью и принять бастарда в семью». «Роберт, внебрачный сын вашего супруга?» — уточнила шепотом. «И пусть я уже сама об этом догадалась, но необходимо было узнать подробности». «Да», — с грустью улыбнулась Лизетта, — «об этом все знают. В свое время эту тему обсуждали на каждом углу, но нам с Фаней, нам не было до этого никакого дела. Мы любим друг друга, а то, о чем говорят за спиной злые языки, всегда пропускали мимо ушей». «Получается, Роберт родился в тот период, когда вы уже были с господином Фаннианом в браке?» «Все верно», — кивнула Ризетта. «Еще одна неприятная тема, которую все любили обсуждать. Роберт, сын Фанниана и моей гувернантки Тамары. Мы никогда от него не скрывали эту информацию, так как считали, что будет лучше, если он узнает ее от нас, чем от посторонних людей. Но как бы мы ни старались, у Роберта часто из-за этого были проблемы». Общество отказывалось его принимать, смотрелось высока. И пусть мы с супругом люди домашние и редко посещаем балы и мероприятия, Роберт был молод, и ему тоже хотелось показать себя, выйти в свет. А в девятнадцать лет он впервые влюбился. Влюбился настолько, что готов был связать с леди Алистиной свою жизнь. Но ее родители были против. Они посчитали унизительным отдавать единственную дочь замуж за бастарда, которого я не приняла в свой род. «Не то, чтобы я не хотела». Лизетта смущенно прикусила губу. Фанниан сам был против. Наверное, он чувствовал себя виноватым и утешал себя тем, что мы воспитываем Робита таким образом, что никакая родовая магия и никакое наследство ему не понадобится, чтобы достичь успеха. Так и вышло. После отказа родителей Алистины Роб взял себя в руки и сделал все, чтобы открыть собственный бизнес, полностью отказавшись от нашей помощи. Но когда его дела пошли в гору, Алистина уже вышла замуж за другого. Видимо, она не так уж его и любила. Я слушала каждое слово с замиранием сердца. Да, возможно, у Роберта была сложная жизнь, но это не оправдывает его текущих поступков по отношению к Ари. Только не говорите, что он женился на Ареле, на зло этой Алистине. Что? — казалось, Лизетта задумалась, погрузившись в свои воспоминания. И мой вопрос резко выдернул ее из этого состояния. «Нет, конечно же нет. Первое время Роберт действительно страдал. Он замкнулся в себе. Несомненно, эта новость ударила по его самолюбию и сильно подкосила, так как Олесу он любил всем сердцем. Но со временем он оправился, заключил выгодные контракты по транспортировке драгоценных металлов с дядей Ариэлы. после познакомился уже с ней и вновь влюбился. Правда, эти чувства не были взаимными». Арела была кроткой, замкнутой девушкой, часто болела, и иногда мне казалось, что она ждала принца на белом коне, перечитав новомодных романов. Возможно, это из-за того, что она в раннем возрасте потеряла родителей, а дядя уделял ей мало внимания, и она не видела перед собой образцового примера настоящего мужчины. И когда перед ней предстал высокий, слегка неуклюжий и хмурый Роберт, девушка испугалась. В ее понимании мужчина должен был все свое время посвящать возлюбленной, петь под окном серенады и днями обивать ее пороги, а не работать на шахте и не возвращаться вечером с работы грязным и уставшим. Но за год Роберту удалось завоевать сердце этой хрупкой девушки, и они поженились. А дядя и рад был избавиться от племянницы, которая любила витать в облаках. Он даже не посмотрел на сомнительное происхождение Роберта. К тому же заключить с Робертом брак было для него выгодно с точки зрения ведения бизнеса. И как давно они в браке? Почти три года. А дети? Этот вопрос меня сейчас волновал больше всего. Одно дело остаться одной в этом мире без крыши над головой, другое, когда под ручку с тобой пойдет пачка маленьких ребятишек. Сильно я сомневаюсь, что они нужны будут этой истиной. «Нет» успокоила меня Лизетта. «Детей у вас не было». А я облегченно выдохнула. Наверное, сильно облегченно, так как Лизетта с ухмылкой это подметила. «Ты зря переживаешь, Шари. Я бы ни за что не оставила вас в беде. К тому же Роберт на самом деле неплохой. Сейчас его разум затуманен. Но уверена, когда ты узнаешь его получше, приношу свои извинения. Но у меня нет никакого желания узнавать его. В свое время я говорила точно так же». Загадочно улыбнулась Лизетта. «Вы тоже из другого мира?» — спросила еще тише и с удивлением посмотрела на Лизетту. Это многое объясняло, в том числе и ее хорошее ко мне отношение. «Нет», — она отрицательно качнула головой. «Я? Нет. Тогда не думай пока об этом. Большего я тебе не могу сказать. Это не моя тайна. Но уверена, этот человек с радостью поделится с тобой своим опытом и поможет адаптироваться в новом мире. Ему тоже было нелегко». Я согласно кивнула. «Одно радовало, этот человек близок Лизетте, а значит, меня тоже понимает. Вся эта история с истиной мне не нравится», — продолжила Лизетта. «Он столько лет прожил, ничего не подозревая, а если написанная в книгах правда, Роберт не смог бы полюбить ни Алистину, ни Ариэллу. Во всем этом необходимо разобраться, но одна и не справлюсь. Есть только один человек, который сможет повлиять на Роберта и вернуть его мозги на место». «И кто же это?» «Мой супруг Фаниан, уверенно ответила Лизетта. «Но для начала нам нужно его найти. Кого и как мы будем искать, я пока не представляла, но продолжала уверенно кивать головой, совсем соглашаясь. Как только откроют дорогу, мы с тобой поедем в замок. Необходимо будет все осмотреть и привести дела в порядок. Ранее всем управляла моя помощница Мализа, но затем она вышла замуж за нашего соседа Маркиза Джонатана Краумхаун». Мне нужно было найти нового помощника. Но процесс работы гостиницы был настолько налажен, что совсем справлялся управляющий замком Кент и его супруга Инесса. А что случилось с дорогой? Замок находится в горах, и после схода лавины там проводятся поисковые работы. Ищут пропавших и выживших. Фанин тоже пропал, — дрогнувшим голосом произнесла Лизетта. «Вы хотите возобновить гостиничный бизнес? Почему нет?» Она отстраненно пожала плечами. Дело даже не в деньгах, а в том, что это единственная дорога, которая соединяет герцогство Ланфре и герцогство Креншельд. Через нее проходит много людей, торговцев в том числе. И если замок перестанет функционировать, им будет сложнее в дороге, в особенности зимой. Погода у нас часто переменчивая. Я перевела взгляд на окно, за которым сильный ветер поднимал в воздух рой снежинок. Погода как будто бы бесновалась. Боюсь даже представить, что сейчас творится в горах. К тому же, — продолжила Ризетта, — если за замком не следить, то велика вероятность, что он вскоре разрушится. А я не хочу, чтобы имение Ланфре пострадало. С этим мы разберемся позже. А пока расскажи немного о себе. Какой была твоя прошлая жизнь? Чем ты занималась? У нас с мамой был небольшой цветочный бизнес. В основном занимались оформлением декора на различных мероприятиях. «Кроме мамы, кто-нибудь остался в прошлой жизни? Муж? Дети?» «Нет», — отрицательно покачала головой. «С мужчинами у меня так и не сложилось, да и мама погибла незадолго до того, как я попала в этот мир». «Что с тобой произошло?» «Неудачная операция. Врач предупреждал, что рисковать не стоит, но я все равно его не послушала». «А твой отец? Я никогда его не знала», — с трудом сглотнула. «И, как выяснилось, он не знал обо мне». «Мне жаль. Лизетта поставила чашку с недопитым чаем на стол. Но будем считать, что боги дали тебе второй шанс. Возможно, я не смогу заменить тебе мать, но постараюсь стать для тебя доброй подругой». «О большем я не могу и мечтать», — тепло улыбнулась этой доброй женщине. «Помощь мне действительно не помешает. Тогда предлагай не терять время. Пройдем в библиотеку».